Оба документа подписал — «Города Ржева канатных дел, фабрикант, обросим твердозадов». Помолившись Богу, ударили по рукам, на прощание поцеловались. В ночную пору, когда Долгополов, похрапывая, спал, плеча его коснулась чья-то крепкая рука. «Восстань, Астафий!» — тихо, но внушительно сказал старик Титов. Обрежайся, едем в Рогожскую часовню. Соборное бдение у нас, тамотка. Велено тебе быть. По темной Москве ехали долго. Легким морозом сковала грязь. Кое-где колеса тарахтели по деревянному из накатника на стилу. Ночная Москва тиха. Разве-разве какой гуляка! Прокуролесец с тоскливой песней, Пока не свалится где-нибудь на куче навоза, И, ядрёно обругавшись, не заснёт. Да у кабаков то здесь, то там, Гуднёт расшумится драка с поножовщиной, С диким криком «Спасите!» режут. Опаски ради у старика Титова Меж коленями трёхфунтовая на верёвке гиря, А в передке у толстозадого кучера-богатыря под рукой безмен. Но, слава богу, странствие завершено благополучно. Рогожская часовня чернела неуклюжей горой. Огней не видно, окна снаружи закрыты ставнями, чтоб не было блазну людям. Старик Титов постучал трижды в дверь. Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Аминь. Ответил изнутри голос, и обитые железом дверь отворилась. горело поникадило, топились из расцовые печи, было тепло, душно, пахло воском, ладаном, овчинами. Остафий Долгополов торопливо закрестился и отвесил четыре поясных поклона, восседавшему на кресле спиной к алтарю, лицом к народу, благообразному седому старику. в скуфейке и с хлестовкой в руке затем вправо, влево и назад, сидевшему на скамьяхе на полу народу. Здесь на ночной совет были собраны надёжнейшие старообрядцы, старики. Дружже Астафии, окончив совещание строгим голосом проговорил, обращаясь к Долгополову, раскольничий протопоп Савва: "Мы известные Собрался ты в Казань город по торговым делам своим. Мы родием о душе твоей и бренных телесах твоих. Долгополов, смутясь, молчал. На византийского письма иконах сияли ризы в дорогих камнях. Старцы шевелия белыми бородами широко зевали, закрещивая рты. Может статься снова, заговорил Сава.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 Я святой отец не токма в Казань, а и подали правлюсь, перебил оставь и протопопа Саву. А куда о том желать, на отец перемолиться в тайности с тобой? Изрядно хорошо ответил Сава, и в оставь седалище вошёл вместе с долгополовым в предстание алтаря. По тайности сокровенно глаголю тебе, отец, Всечесной, зашептал Долгополов. Чаю я по встречать самого батюшку Петра Фёдоровича, сие ведомо мне. При тихом сиянии огоньков Долгополов заметил, как седобородое с румянцем лицо старика за улыбалось. Езжай, езжай, зашептал он жарко. Толкуй государю, мол, Еванное с нами Голштинская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 «Не же при смертном часе никому не поведаешь тайны сей, как токма государю!» Возвысил старец голос, и глаза его засверкали. «Клянись! Клянусь! Стань на колени! Клянись перед святым Евангелием и крестом Господним! Клянусь! Клянусь!» Преклонив колено и воздевая десную руку, восклицал купец. Вынув из-за пазухи записку, старец передал ее поднявшемуся Долгополову. — А сию грамотку сокровенную отдай Гурию, либо Филарету с рук на руки. Послание изображено цифирью, ключ к пониманию известен им. Тут загудел колокол к заутрию, и Савва рек. Изъ едем чада к братьи, сотворим молитву. А государю молви, старозаветная Москва ждёт его и встречнѣе ему готовлит. И они вышли к народу. Беседы съ протопопом Долгополов был ошеломлён. Сердце его билось, мысли путались. Вот так чудеса в Москве. Дома старик Китов секретно сказал ему: "Токмачур, не обиться о Стафию. Гадала наша община денег тебе вручить для государя". Да я грешный отсоветовал. "Зело легкомыслен ты и весь в мечтаниях, уж не прогневайся о Стафие". На другой день Стафий Трифонович купил в долг у знакомого купца Волкова красок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 Одевались листвой деревья и кустарники, звенели жаворонки над полями, вовсю палило солнце, дороги подсохли, товары долгополого помаленьку убывали, деньги прибывали, ехать становилось всё веселей, всё легче. Давно вернулся и строится Сергиевой лавры Сила Назарович Серебряков с женой и дочерью. Вернулся в Москву человеком безгрешным, а мы в душу в свято-отеческой лавре, слезным покаянием, и в первый же день нагрешил с три короба. А дело было так. Купеческий сын Митрий Силыч, похваляясь успехами торговых дел в отсутствии родителя, сказал отцу о доброй сделке с фабрикантом Твердозадовым. Взглянув на подпись в документах, Сила Назарыч с суровостью спросил, «Это чья рука?» республикант твёрдо задавы тятенька а паспорт глядел у него нет тятенька папасался встребовать тут машенька вовремя ввязалась они даже у нас трапезевали молчать топнул на неё силы назарович и ж ты растопырилась с брюхом-то своим пошла вон и обратясь к растерявшемуся сыну каков он из себя Шуба с бобровым воротником, прямо тысячная шуба, а сами они, тятенька, и не вовсе большого росту, худощавые, с бородкой, лицо рябоя. — Твердозадов-то худощав, дурак ты, черт! Да у Твердозадова спинище, как этот шкаф, и росту почитай сожень, да ведь он же в Москве сроду не бывал, тятенька. Зато я у него в Оржеве городе бывал. Эх ты, дубина стаяросовая! Жулику товар продал. Зарал косоглазый щедушный силы Назарыч уцепил в горсть кудри широкоплечего Митрия, стал с ожесточением мотать его голову во все стороны, ударяя кулаком то по скуле, то по загривку. Митрий Силыч мог бы одним щёлчком убить попашу. даже и не пытался вырваться, только молил: "Тяденька, простите великодушно, по молодости по моей". Васька меня уверил. Хозяин разбушевался, с шип ладонью блюдо с пирогом схватил нагайку, опоясал ею сына, побежал порой к сноху, что принимала с честью жулика, но был схвачен женой своей.